Глава пятнадцатая Через одностороннюю стеклянную панель я увидел, как Сол держит Мот Джордан за правую руку. Поэтому, открывая дверь, я приготовился в случае необходимости взять дамочку под левый локоть. Но она переступила порог без посторонней помощи. «Ори в автомобиле с миссис Брук», — сказал Сол. «Она тебе нужна?» Я ответил, что нет. «Пусть Ори проводит ее домой». И Сол вышел передать Оре мы указание. Я уже писал, что не против того, чтобы подать или взять и убить сы пальто. Однако мод Джордан лишь покачала головой, когда я протянул руку. Она предпочла остаться в пальто. Решив, что Сол любезно проводит мисс Джордан в кабинет, я дождался его возвращения и последовал за ними. Сол придвинул ей жёлтое кресло. И собирался взять себе другое, но Вулф велел ему занять красное кожаное. Прежде чем сесть, Сол, вынув кое-что из кармана, положил это на стол Вулфа. Тот скривился и велел мне это убрать. Краткоствольный Хаскелл 32-го калибра. Заряженный. Я положил ствол в ящик стола. Лежал в кармане ее пальто. Если до сих пор мисс Джордан хранила гордое молчание, то сейчас открыла рот. "Да, у меня нет разрешения на оружие. Я знаю, что хранить оружие без разрешения противозаконно, однако это отнюдь не оправдывает подобного обращения". Она метнула на шерифа неприязненный взгляд и перевела глаза на Вулфа. Я как раз садилась в автомобиль по приглашению сидевшей за рулём дамы, когда на меня напал этот мужчина. пропустив её словами мимо ушей, Вульф обратился к Солу. Докладывать будешь? Полагают, не обязательно, покачал головой Сол. Если, конечно, вы не хотите узнать, где и когда. Мы её взяли, когда она открыла дверь автомобиля и собиралась сесть. Я сел вместе с ней на заднее сиденье, а Орен на переднее, рядом с миссис Брук. И все дела, никакой суеты. Правда, миссис Брук немного пошумела. Но мы её успокоили. У Орри это хорошо получается. Дело было в центральном парке. Детали нужны не сейчас. Скорее всего, они вообще не понадобятся. Вулф повернулся к женщине в жёлтом кресле. Миссис Олд. Не будем тянуть резину. Поскольку мы можем легко, меня зовут Мод Джордан. Так оно и есть. Имя не является чем-то неизменным. Человек вправе сам выбирать себе имя. Если вы решительно возражаете против того, чтобы вас называли прежним именем, Марджери Олд, я буду меня всегда звали Мод Джордан. Так не пойдёт. Вот и Черчилль остановился один человек. Мой гость, который прибыл час назад. Летенант Сиверс. Джордж Сиверс. из полиции Эвансвилла. Если он сейчас занят, то скоро освободится. Быть может, нам отложить разговор до тех пор, пока мистер Гудвин его не привезёт. Я видел много лиц, выражения которых резко менялись. Но то, что произошло с её лицом буквально за 20 секунд, было потрясающим. Услышав фамилию Сиверс, Она зажмурилась, а её кожа мгновенно лишилась всех красок. Хотя и прежде не отличалась особой яркостью. Я не любил фантазировать, однако сейчас её лицо лишилось не красок, нет. Из него ушла жизнь. Оно не просто побледнело, оно стало другим. Мне это зрелище не слишком понравилось. Солл тоже был не в восторге. Через полминуты она открыла глаза и посмотрела на Вулфа. Однако, так как я видел миссис Олд в профиль, то не мог ничего сказать насчет ее глаз. «Джордж Сиверс — мой бывший одноклассник». Она, очевидно, ждала комментариев, и Вулф что-то буркнул в ответ. «Джордж Сиверс — мой бывший одноклассник». Так или иначе, теперь я могу говорить. Вы даже не представляете, как тяжело мне пришлось. Эти нигеры. Иногда мне казалось, что я не выдержу и задохнусь в присутствии мистера Хенчи, мистера Юнга, чёрных мистеров, мистеров, мистеров. Но я это сделала. Я убила Сьюзен. У неё было право умереть, и я убила её. Мисс Джордан, советую вам, меня зовут Марджери Олд. Как вам будет угодно. Советую вам ничего не говорить, пока вы не возьмёте себя в руки. Я держу себя в руках уже много лет. И сейчас тоже. Это со самого дня, как умер мой Ричард. Я даже рада, что вы всё обо мне узнали, поскольку теперь я могу говорить. Я не сомневалась, что вы узнаете. Вам известно, когда я это поняла? Нет. В тот день, когда я сидела здесь со всеми этими негерами. В тот первый раз Когда вы спросили меня о телефонном звонке, и узнала ли я голос Сьюзен. Я решила бы догадались, что она мне не звонила, и никто не звонил. Что не было никакого звонка. Разве нет? Нет. Если бы я догадался. Фраза повисла в воздухе. Не было смысла ничего объяснять. Как сколько Марджери Олт хотел изговорить, а не слушать. И она продолжила свою исповедь. Я предчувствовала, что однажды всё расскажу. Но не подозревала, что моим слушателем будете вы. Я хочу, чтобы вы знали. Хочу, чтобы все знали, что я не собиралась убивать Сьюзен из-за моего Ричарда. Я только хотела увидеть её и побольше узнать о ней. Вот потому-то я и продала бизнес и Вы в курсе, что у меня был прибыльный бизнес. Да. Вот потому-то я и продала бизнес, привела всё в наличность, перебралась в Нью-Йорк и сменила имя. Но когда я сюда приехала, я поняла, что это будет не так просто, так как мне Не хотелось быть с ней друзьями. Но когда она начала работать в КЗГП, у меня появился шанс. Поскольку с деньгами проблем не было, я сделала крупное пожертвование и предложила им свои услуги. Это было нелегко. Я хочу, чтобы вы это понимали. Хочу, чтобы вы понимали, что до того момента я вовсе не собиралась её убивать. У меня этого и в мыслях не было. Я даже не собиралась ей вредить. Просто хотела узнать её поближе. Вы меня понимаете? Да. А вы понимаете, как тяжело мне пришлось со всеми этими? Да. Я должна быть уверена, что вы меня понимаете. У меня на фабрике работали нигеры. Подметали полы и прочее. А теперь поглядим, сумели ли вы меня понять. Почему я решил её убить? Это очевидно. Потому что она решила выйти замуж за чёрного. Значит, понимаете. Мой Ричард оказался для неё недостаточно хорош. А ни с матерью дали моему Ричарду отворот поворот. Позволили ему убить себя прямо у нижнего крыльца. А теперь Сильвузен собралась выйти за Нигера. И мне это показалось забавным. Она вечно говорила о гражданских правах. Её только это и интересовало. А теперь она собралась выйти за Нигера. Так вот она тоже имела право Имела право умереть. И я решил ее убить. Неужели хоть кто-то может меня не понять? Конечно. Особенно черные. Впрочем, гораздо сложнее понять, почему вы убили Питера Вона. Он что, вас узнал, когда пришел в офис в среду утром? Ему показалось, что узнал, хотя он не был уверен. Он видел меня... Всего два раза. Много лет назад я навещала моего Ричарда в колледже. Они были однокурсниками. Уже уходя, Питер фон задал мне кое-какие вопросы, и мои ответы его не устроили. Поэтому я договорилась с ним о встрече тем же вечером, чтобы убить его. Я так не думаю. Нахмурилась она. Однако вы взяли с собой револьвер. Она облизала пересохшие губы. Я не собираюсь об этом говорить. И сегодня вечером вы снова взяли оружие. На сей раз для миссии с Брук. Тот же самый револьвер. Конечно. Револьвер принадлежал моему мужу. Муж всегда брал его с собой, когда забирал из банка деньги. на зарплату рабочим. Впрочем, я не хочу об этом говорить. Я хочу говорить о Сьюзен. Вы знаете, она звала меня Мот, а я звала ее Сьюзен. Мой Ричард тоже звал ее Сьюзен. Он мне все о ней рассказал. Я никогда раньше не видел ее. У меня остались от Ричарда Деве фотографии с Юзен. Одну он всегда носил с собой. Боюсь, вы мне понять, какие чувства я к ней испытывала. Не стану утверждать, будто любилась Юзен, потому что мой Ричард я любил. Это не совсем так. Но я хотела быть рядом с ней. Видеть её каждый день. Вы меня понимаете? думаю, да. Вы хотели ощущать некоторую сопричастность. Вув перевёл взгляд на меня. Арчи кухонный телефон. Я нажал на кнопку и направился к двери. Когда я проходил мимо Сола, он мне подмигнул. Когда-нибудь я отучу его от этой привычки. На кухне я сел за маленький стол, за которым обычно завтракаю. И пододвинув к себе телефонный аппарат, набрал номер. Крэмер не любит, когда ему звонят домой. Однако, если я позвоню в убойный отдел Южного Манхэттена, то скорее всего на русь, на Роукклифа. А мне сейчас не хотелось тратить время и нервы, чтобы выслушивать его бормотание. После четырёх длинных гудков я услышал знакомый женский голос, и в ответ на её алло, сказал: "Э, миссис Крэмер, это Арчи Гудвин." Будьте добры, могу я поговорить с инспектором? Она ответила, что посмотрит, и через минуту меня оглушил злобный рык. Гудин, чего тебе от меня нужно? Я говорю из кухни. Мистер Вулфу нужна ваша помощь. У него в кабинете женщина, которая убила Сьюзен Брук и Питера Вона. У дамочки человеческий понос, и её никак не заткнуть. Она уже объяснила, почему убила Сьюзен, и всё ещё продолжает объяснять. — Черт бы тебя побрал. — Небось, опять паясничаешь? — Вовсе нет. Мне до смерти надоело выслушивать от копов обвинения в том, что я паясничаю. Сегодня утром в Эйвансвилле, штат Индиана, лейтенант полиции обвинил меня в том же. И я привез его. — А что за женщина там у Волфа? Мне бы не хотелось называть по телефону ее имя. И еще одно. Ствол, из которого она застрелила воно, лежит в ящике моего письменного стола а у меня на этот стул нет разрешения я не люблю гудрин ты серьёзно в отлично знаете что да как сказал бы дольи брук я что спятил так я связь прервалась взяв в полке стакан я пошёл к холодильнику за молоком подкрепление оставалось ждать 6-7 минут а я больше не мог видеть это лицо. «Даже в профиль».